Глава 10. Далеко идущие планы Удивительно, какими только умениями не обладает хороший дворецкий. Я была просто поражена, как легко Дживс согласился отвлечь моего нового кучера, пока я решаю свои насущные проблемы. Дело осталось за малым — найти занятие для двух коротающих часок мужчин. Но старик Дживс остановил мою фантазию еще до того, как я успела ею воспользоваться сообщив, что сам придумает развлечение для моего охранника. Славно, что мой дворецкий не задает вопросов, зачем мне вообще понадобилось его отвлекать. Так что к банку я приехала самым что ни на есть позитивным настроем. А когда зашла в здание, так и вовсе едва не запела вслух веселый мотивчик. Служащие банка мгновенно признали во мне новую любимицу императора, о, наивные, и расстелились передо мной мягким ковром. В итоге, уже через 15 минут я была обладательницей немалого счета, а через 20 активно кралась по закоулкам, покинув здание через служебный вход. Учитель жил и работал над своим очередным трудом, руны противодействия, насколько я помню, на одной из небольших улочек в бедном районе. Мое платье сильно выделяло меня среди местного населения, поэтому идти пришлось по воровским тропам, которые я хвала хаосу Помнила еще по своей бытности ученицей ворчливого старикана. Уж не знаю, по какой надобности он берег мою честь, заставляя изучать воровскую карту столицы. Но я до сих пор помню его скрипучий голос, которым он вдалбливал мне в мозг. Не смей приходить ко мне через парадный вход. Ага, назвать хилую дверь своей хибары парадным входом мог только он. Меня аж передернуло от воспоминаний. И тем не менее, иду. Когда впереди замаячил параулок, на котором располагался дом учителя, я выждала пару секунд, пока какая-то старушенция не прошла за угол, и метнулась к черному входу. «Учитель!» — произнесла негромко, когда оказалась в кромешной тьме. Едва слышный звук движения руки, рассекающий воздух, и передо мной засветилась руна, позволяя немного осмотреться. «Учитель! Это я, Кайра!» произнесла спокойно, прекрасно понимая, что он активировал руну не для меня, а для себя. «Сколько тебе вдалбливать, что свое имя нельзя открывать так просто!» Скрипучий голос звучал так недовольно, что в памяти вновь воскресли дни моего ученичества. «Я знаю, что это вы, вы знаете, что это я. Какой смысл играть в угадай кто?» — сказала не менее недовольно. «Как была бестолковой, так и осталась!» Выругался старик, имени которого я так и не узнала за год нашего совместного времяпрепровождения. Я и искала его по званию «Мастер Рун». Вот только старикан категорически отказался слышать из моих уст слово «мастер». «Какой я мастер?» — спрашивал он. «Если ты даже элементарное не можешь усвоить». О, веселые деньки! Благодарю за оценку моих умственных способностей. Процедила я, не желая больше слушать оскорбления. Это раньше к нему приходила безродная Кайра, а теперь я кайрет глава знатного рода. И я уверена, старикан знает об этом, потому что новость о деборо не слышал разве что глухой. «Может, объясните, чем я ее заслужила?» «Смысл объяснять, если мозгами ты не пользуешься?» Отозвалась темнота скрипучим голосом, и я уже готова была огрызнуться по новой, как почувствовала движение. Руна, зависшая под потолком, осветила фигуру учителя, стоявшего у входа в подсобку. А затем и две тени, что замерли за его спиной. Я неосознанно отступила. Так вот, почему старик так распинался об отсутствии моего ума. Меня здесь ждали. «Кто вы?» Я напряженно вглядывалась в темноту, пытаясь понять, насколько велики мои неприятности. Через пару секунд на свет выступили двое, и я с замиранием сердца признала в нежданных гостях дома учителя братьев-полукровок. «Как?» — вырвалось у меня. «Как это возможно?» «Забавно, что ты спрашиваешь об этом у нас», — фыркнул старикан. Братья подошли ко мне. Оценив необходимость приватной беседы, он еще раз фыркнул, увеличил стабильность руны, позволив ей светить без подпитки еще пару минут и ушел обратно в подсобку. «Вы готовы ответить на мои вопросы?» — язвительно спросила я, глядя на... «Братьев?» «Мрак. Возможно, они реально мои сводные братья». Осознать этот факт до конца не вышло, поскольку один из них открыл рот, а я помнила об ограничениях в их возможности общаться. «Миледи просила передать тебе важные сведения». Не утруждая себя приветствием, начал один из близнецов чай знать и готова поддержать тебя несмотря на грядущее слушание тебе же необходимо подчинить себе пса императора или избавиться от него он может стать угрозой плану Миледи». избавиться недоуменно переспросила я однако братья лишь покачали головами давая понять что на объяснение нет времени послезавтра ты столкнешься с равеном его необходимо сделать союзником у вас будет возможность перекинуться парой слов до слушания. Скажи ему, что тебя заставляют выступать против него. Меня заставляют выступать против него? Впоследствии он может стать твоей опорой, если ты сумеешь убедить наследника, не казнить его. Хаос. А ведь я действительно столкнусь с ним на слушании. Это просто неизбежно. И почему я не подумала об этом? Что он сказал о моей опоре? Принимай все приглашения на балы. «Это твоя возможность появляться в свете», — продолжал добивать меня один из братьев. «Но зачем мне нужно делать все это?» — наконец не выдержала я. «Лучше быть с той стороны, которая в итоге победит», — оскалился второй, на секунду показав мне вертикальный зрачок. «Хаос бросит вызов Среди Мирью? Или моя мать бросает вызов Императору?» «Как понять этот намек?» «Наше время заканчивается». «Найди себе слугу для передачи сообщений, желательно не из особняка. Дом твоего учителя станет местом связи, но сама здесь больше не появляйся. Ты слишком заметна для этого квартала», — произнес второй брат и замолк, полагаю, уже до следующего дня. Я поняла, что сейчас они оба исчезнут, и потому не смогла не спросить. «Вы мои сводные братья?» Полунаги усмехнулись, посмотрев друг на друга а затем, не сговариваясь, отступили в тень и тут же исчезли из поля зрения. «Да чтоб вас!» — воскликнула я в сердцах. «Наличие титула не добавило тебе хороших манер», — заметил вернувшийся учитель. Поставил на стол две кружки чая. «Откуда вы знаете друг друга?» — без предисловий накинулась я на него. «Нет, ты серьезно даже не будешь пытаться думать своей головой». «На что она вообще у тебя выросла?» Эти слова стали последней каплей. «Хватит! Я пришла сюда, чтобы просить обучить меня рунам связи. Я вовсе не ожидала увидеть здесь посыльных моей матери, которая в данный момент обвиняется чуть ли не в измене. И уж точно я не ожидала того, что вы лично знакомы с меледи де Добаро. Насколько мне известно, все связанные с ней личности очень быстро попадают в камеры по соседству». Хотите оказаться в темнице под дворцом, учитель? Ты что, думаешь, запугать меня? удивился старикан. Я не думаю, я это делаю, припечатала я. Некоторое время он молчал, цепко глядя на меня, а затем разразился диким хохотом. Ладно, беру свои слова обратно. Иногда ты используешь голову по назначению. Редко, но бывает. Вы планируете и дальше оскорблять меня? Холодно спросила я. «Нет, девочка, я планирую преподать тебе последний урок. Никогда не угрожай тому, кто сильнее тебя. Особенно, когда ты прячешься от императорского надзора, в то время как твой дворецкий отвлекает вояку, приставленного следить за тобой». «Вы тоже следили за мной?» – удивилась я. «Всегда. Нравится тебе или нет, но ты моя ученица». А мастеров рун в Среди не так много. Маги всегда предпочитали рунам грубую силу стихий. Старик поднял кружку и сделал большой глоток. Я взяла вторую, не отрывая от него сосредоточенного взгляда. Он только что назвал меня мастером рун? Так, между слов, но тем не менее. — Так чему ты там хочешь обучиться? — резко спросил он. — Рунам связи. Повторила я, понимая, меня спрашивают не просто так. Меня сейчас будут учить, и я понятия не имею, почему. «Это намного проще, чем руна стабилизации. А ты их знаешь превосходно». По-деловому начал старикан, и на следующие 20 минут я выпала из реальности. «Все не так плохо, как я думал. База у тебя есть. Осталось разобраться с последовательностью» кивнул учитель с одобрением, глядя на меня. На меня, стирающую пот со лба, пока чёрные руны медленно меркли в пространстве. «Благодарю за знание», — устало произнесла я, опираясь на стол. «А теперь иди. Ни один банк не удерживает своего клиента дольше часа». Старик указал на дверь. «Откуда вы знаете мою мать?» — спросила в лоб. «Не уйду, пока не услышу ответа». «Это она написала мне, чтобы я дал согласие на твою глупую просьбу обучаться у меня». С неохотой ответил он. «Мать знала, что я сбежала из деревни?» — удивилась я. «Она следила за тобой все время и защищала, когда ты этого не видела. Думаешь, ты бегала по воровским тропам, вся такая неуязвимая, от одной своей большой удачливости? Лишь один раз она не смогла вмешаться» когда тебя окружила стража после побега от крамора. И то по одной только причине. За твоей поимкой следили псы императора. Что? Я едва не подпрыгнула. Так мой арест был подстроен? Но с какой целью? Не знаю, был ли он подстроен, но то, что за тобой следили, это факт. Мой дом, как и воровские тропы, скрыт от глаз ищеек. Но в тот момент, когда ты решила устроиться прислугой в дом лорда, «Ты стала доступна для слежки». «Я предупреждал, чтобы ты не шла туда». Он сверлил меня недовольным взглядом. «Вы так часто критиковали все мои действия, что я перестала отличать простое ворчание от серьезных предупреждений». Пожала я плечами и задумалась. «Значит, мама знала, что я в столице». «Тебе нужно встретиться с ней и обо всем поговорить», сообщил очевидный учитель. Но как я могу поговорить с ней? Руны связи можно отследить, а навестить ее мне никто не даст. Не в этой жизни. Тебе нужен артефакт, произнес он. И до меня дошло, и впрямь. Мне нужен артефакт, который сможет скрыть мое местонахождение от глаз императорских ищеек. И хаос всех пожри, он у меня есть. Тот самый тотем Равена. А кто создает лучшие артефакты здесь, в столице? С азартом спросила я, вспоминая разговор с изгоями в мой прошлый визит в Даркстоун. «Маги земли с чистой кровью». Что ж, старик не открывает мне секрета. Однако это было не все. «А борцы за чистоту крови у нас только в одном месте собираются. Слышала про секту «Чистая земля»?» Мое лицо вытянулось, а учитель понятливо хмыкнул. Затем еще раз указал на дверь, намекая на то, что мое время на исходе. Не мое время здесь, а время, которое я могу потратить на путь до банка. Я сорвалась с места, не прощаясь. На бегу пыталась сопоставить в голове всю информацию. Артефакт находится в Академии. Я должна попасть в Академию. Это первая цепочка. Нани является магом Земли и последовательницей запрещенной секты. Известная запрещенная секта в столице только одна и это чистая земля. Мне нужно в Академию Кнани. Это вторая цепочка. Славно, что они обе ведут меня в Даркстоун. А вот третья цепочка была самой странной. Мама связана с оппозицией. За мной всегда следили люди Императора. Мама тоже за мной следила. Она заставила мастера Рун согласиться на мое обучение. У мамы был роман с братом Императора. Наследник приставил ко мне Ресса. Знать присматривается ко мне. И знать не отвернется от меня, по словам моей же родительницы. Но какого черта она дала себя поймать наследнику, если она так крута? Да, знаю, цепочка нелогичная, но все эти факты как-то связаны друг с другом. Это совершенно точно. И пока я не пойму, в чем заключается связь, я не стану работать ни на одну из сторон. Добежав до черного хода, я привела платье в порядок, Поправила прическу и вошла в банк. Служащий тут же подал мне все необходимые бумаги, подписанные еще до моего побега в неизвестность, и проводил к моему экипажу. Дживс ни одним мускулом лица не выдал своих эмоций, когда увидел меня, раскрасневшуюся после долгого бега, и молча подал руку, помогая забраться в экипаж. Затем забрался следом. Мы тронулись. «Вы все успели сделать, молодая хозяйка?» Вежливо поинтересовался дворецкий. «Я успела сделать даже больше, чем предполагала». Позволив себе легкую улыбку, ответила я. «Отлично, потому что из особняка пришла записка». Дживс протянул мне листок бумаги. «Почему вы не сказали, что мой портал не перенес вас в черную башню? Немедленно завершайте все свои дела. Жду вас в особняке в два часа». «Который сейчас час, Дживс?» — спокойно спросила я. «Половина третьего, молодая хозяйка!» — учтиво отозвался Дворецкий. «А дорога до особняка займет еще около часа. Мои губы сами по себе растянулись в ухмылке. Нет, мне самой очень интересно узнать, что случилось с его порталом. За последние дни произошло так много, что тот инцидент просто вылетел из головы. Но увидеть лицо правой руки императора... Когда я появлюсь в особняке с опозданием на полтора часа... Да, пора сознаться. Мне откровенно нравится дразнить реса «Молодая хозяйка, могу я сказать?» «Конечно, Дживс», — кивнула я, продолжая скалиться от предвкушения предстоящей встречи. «Ваши туфли...» «Что?» «Учитывая, что все это время вы были в банке, лучше привести обувь в порядок, чтобы не возникло вопросов. Я приподняла подол платья. «Ох, Дживс, ты просто мой спаситель! Не одолжишь мне свой платок, самый лучший дворецкий, жалование которого будет повышено?» — попросила я, хитро глядя на старика. «Для вас, молодая хозяйка, все, что угодно!» Невозмутимо ответил Дживс и подал мне белоснежный платок. рес слишком внимателен, чтобы не заметить огромного слоя грязи на моей обуви. А вот отсутствие платка в нагрудном кармане дворецкого он вряд ли придаст значение. Теперь нужно придумать, как выпросить у злого энергомага на службе императора. Очередное разрешение на посещение Даркстоун. Думай, Кайрит, думай. К тому моменту, как мы приехали, ни одна здравая мысль так и не посетила мое сознание. И из экипажа я выходила в нервозном предвкушении грядущих разборок. Дживс открыл передо мной двери, я вошла в особняк, и меня тут же окатили холодом голубые глаза грозного пса-императора. «Где вы были?» Чеканя каждое слово, спросил Ресс. «Думаю, вы не из тех, кто жалуется на свою память», — кинула я, проходя мимо него. «Я еще с утра сообщила вам о цели своей поездки в центр». «Вас не было больше трех часов», — процедил телохранитель, следуя за мной. «Это естественно. Дорога в одну сторону занимает целый час», — заметила беспечно, поднимаясь по лестнице. «Вы что, решили объехать всю столицу перед тем, как заехать в банк?» — тихо зверея поинтересовался Ресс. «Вы забываете, что экипаж едет не так быстро, как опытный всадник на хорошей лошади. Но благодарю за намек. В следующий раз в банк я поеду верхом». Сдерживая улыбку, сообщила я спокойно, остановившись у своей комнаты. «Даже думать забудьте!» — мягко отозвался рес «Вы из тех, кто считает, что женщина должна сидеть дома, спрятав все свои умения глубоко в... себя?» «Право, раз я была у вас лучшего мнения». «Ваше мнение обо мне удивительно нестабильно», — прошипел голубоглазый, глядя мне в глаза. «Полагаю, отчасти и вы виновны в этом недоразумении, но я исправлюсь, обещаю». Открыв дверь, вошла в свою спальню, и гнев императора последовал за мной. «Рес, эта комната принадлежит мне, чтобы вы не думали обо всем этом особняке и людях, в нем проживающих», — заметила я чуть прохладней. «Почему вы не сообщили о том, что портал не перенес вас в черную башню?» — спросил Рес, закрыв за собой дверь. «Я забыла. Такое случается с девушками», — ответила, растянув на губах сухую улыбку. «Это правда. Пусть думает, что хочет, но...» «Как вы узнали о том, что я не перенеслась в пункт назначения?» — спросила с легким любопытством. Ректор Академии обмолвился, что закрыл территорию башни для порталов, сделав ловушку для всех желающих посетить ее. «Теперь любой, кто решит открыть портал к Черной башне, перенесется прямиком в приемную ректора». Я нахмурилась, припоминая траекторию своих перемещений. «Он не сказал, что вы появились рядом с его кабинетом, но я и не спрашивал, сохранив тайне ваше посещение Академии, как мы и договаривались». Рес внимательно смотрел на меня. «Но что-то мне подсказывает, что эта информация для вас новая. Вы не попадали в приемную Агареса». «Вы зовете отца по имени?» — спросила я отстраненно. «С тех пор, как я на службе императора, у меня нет отца», — отрезал голубоглазый. «Так куда перенес вас портал?» «За стены академии». Опустив взгляд в пол, честно ответила я. «Что?» Один вопрос, а мне уже захотелось самоустраниться. У портала был какой-то сбой в точке перехода. Я почувствовала, что место выхода в реальность менялось дважды. «Наверное, первый сбой случился из-за заклятия ректора. Но второй?» «Второй вынес меня на темный проулок под стенами Академии», быстро объяснила я. «И вы не сказали мне о том, что оказались в столице абсолютно незащищенные, без денег, без экипажа и без пропуска в Академию?» Голос реса звучал так опасно, что я непроизвольно сглотнула. «Так как вы попали внутрь? Ведь я нашел вас там, спящую на кухне». На этот раз в его вопросе слышалось столько угрозы, что мне стало боязно и за себя, и за всех причастных к моему незаконному проникновению в Академию. «Меня впустили», — выдавила я, прекрасно помня свое обещание не рассказывать никому о встрече с черноформенными. «Кто?» «Холод. В голосе только холод». «Леон», — произнесла через силу. «Мрак». Я не могу его так подставлять, но больше ничего не остается. У меня нет других вариантов. Их вообще не существует в природе. Магистр выходил из ворот, и я быстренько прошмыгнула в щель? Ага. Утешает только одно. Ресс уже запретил некроманту покидать Академию. Запретить ему передвигаться или разговаривать он не может. Делать выговор не будет тем более. Так что точек давления у него почти не осталось. Вряд ли он будет откровенно вредить своему двоюродному брату. Пусть они оба и не считают себя роднёй. «Как это возможно? Он что, по стене прогуливался, когда вас выкинул портал?» Ещё холоднее спросил Ресс. «Хаос всех пожери. Об этом-то я не подумала». «Как? Как?» «Мы договорились с ним о встрече», — выдумала на ходу, судорожно соображая, могло ли такое быть. «Вроде могло». Он же приходил навестить меня. Фух, пронесло. Посмотрела на реса и поняла. Не пронесло. Я давал вам слишком много свободы. Процедил он, испепеляя меня взглядом. Что? Переспросила я, пытаясь понять, куда он клонит. Вы больше не выйдете из особняка. Что? Вы будете сидеть в своей комнате до суда. Чётко произнёс Ресс, уничтожая меня своим холодом. «А предстоящая вам присяга императору пройдет здесь, в гостиной вашего родового имения». «Что?» Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Вы что себе позволяете?» «То, что могу себе позволить», ответил гнев императора и развернулся к выходу. «Не смейте! Не смейте это делать со мной!» Я схватила его за рукав. «В вашей комнате вам осталось прожить всего двое суток. Перетерпите!» Равнодушный ответ. «Рес, я не выдержу даже часов заперти Не делайте этого со мной!» «Вы вынудили меня!» Вырывая руку из моей хватки, отрезал он. «Из-за чего вы рассердились? Из-за того, что я забыла про портал? Или из-за того, что договорилась с Леоном?» «Я не рассердился. Считайте, я пекусь о вашей безопасности!» Рез таки освободился и отступил к двери. «Печетесь? О моей безопасности?» — закричала я ему в спину. «Серьезно? Это после нападения в здании суда вы могли бросать мне подобные слова. Как и запирать меня в моей же комнате. Но не сейчас. Вы печетесь только о своей собственной гордыне. Только вот откуда она у вас? Вы же пес императора. У вас не должно быть ни чувств, ни эмоций». Спина телохранителя владыки напряглась, но он ничего не ответил. Лишь сделал еще один шаг к двери. «Вы не запрете меня здесь!» Уже во весь голос заорала я. «Запру!» — спокойно парировал Рес, чуть повернув ко мне голову. И это его спокойствие стало последней каплей. Я сорвала перчатку с правой ладони, схватила с туалетного столика первое, что попалось, даже не поняла, что именно, но тяжелое. Зарядила и бросила в него. Реакция у гнева императора была отменная. Он успел не только отскочить с траектории полета, но и развернуться и даже оценить мой боевой настрой. Или недооценить, потому что поднятая бровь разозлила меня еще больше. Я схватила прислоненную к столику эскриму, мгновенно зарядила и тут же нанесла первый удар по плечу телохранителя владыки. Этот удар он пропустил наверное, потому что не ожидал, что я все-таки ударю. От мощного разряда его слегка отбросило назад, но даже эта реакция тела весьма удивила реса Он уставился на мою искриму с недоумением человека, который осознал, что муравей его пнул, притом весьма ощутимо. Второй мой замах он успел засечь взглядом, но почему-то вновь не защитился и получил ощутимый удар по предплечью. А недоумение в его взгляде переросло в легкое любопытство. Третий удар пришелся на запястье, потому что голубоглазый успел вовремя прикрыть лицо. Да, я не собиралась драться честно. Четвертый замах был остановлен хлестким «Хватит!». Я замерла, глядя в глаза реса но там уже не было ни удивления, ни любопытства, только злость. На его одежде увидела несколько дымящихся проплешин. На запястье краснел ожог. «Довольно!» — медленно и холодно произнес Рес. «Мои удары не причинили ему никакого вреда. То красное пятнышко на руке не в счет. Ведь пес императора уже трижды должен был впечататься в стену. Он уже должен валяться без сознания, как те маги, что напали на нас у стен черной башни». Я вновь подняла искриму с диким желанием доставить ему хоть немного боли. Но телохранитель мгновенно перехватил мою руку, и больно сжал, заставляя выпустить оружие. «Ай!» — вырвалось у меня, когда до слома костей остались считанные секунды. Да, я держалась до последнего. Рез также быстро выпустил меня из своего железного хвата, но не отошел. Продолжал стоять рядом. «Зачем вы это сделали?» — процедил, глядя на меня сверху вниз. «Потому что хотела, чтобы вы хоть что-то ощутили!» — огрызнулась я, растирая запястье. я не железный «У меня есть все органы чувств, как и у всех людей», — холодно сообщил он. «Органы чувств!» — передразнила я. «Я вам про сами чувства, а не про ваши органы!» «Чувства у меня тоже есть», — негромко сказал Ресс. «Сомневаюсь». «Так, уже пора откровенно оплакивать свое в потенциале синее запястье». «Может, когда-то и были, но не сейчас». «И да, вы правы, вы не железный, вы камень!» «Железо покрепче будет!» — язвительно добавила я, с какой-то гадкой радостью, разглядывая красное пятно ожога на его руке. «Что там у вас?» Рез вдруг резко перехватил меня под локоть, убрал мою ладонь с запястья и уставился на наливающийся синяк. «Хаос! Я слишком сильно сжал, простите!» «Да нет, это я виновата! Не следовало бросаться на того, кто заведомо сильнее!» всхлипнула я неожиданно почувствовав себя очень слабой и беззащитной. «Вы что, плакать собираетесь?» Как-то даже слегка испуганно спросил гнев императора. «Нет», — покачала я головой, а у самой слезы к глазам подбираются. «Боже, кэрит Прошу, не плачьте!» — растерялся Рес, вводя меня в ступор. «Это какой такой, боже?» «Чего?» — переспросила я, мгновенно забыв и про Синяк, и про его реакцию. «Я виноват, я... проклятие!» — выругался телохранитель, отводя взгляд от моей руки. Затем осторожно отпустил меня и отступил на шаг. «Я прошу простить меня, леди Кайрит. Такого больше никогда не повторится. Я... я не подниму на вас руку. Никогда!» — произнес он, глядя на стену за моей спиной. «Даже если я буду лупить по вам заряженной искримой?» — с легким любопытством осведомилась я. «Даже... нет, я надеюсь, вы тоже не будете поднимать на меня руку с оружием!» Коряво исправился Ресс и чуть нахмурился. Не знаю почему, но у меня вырвался смешок. «Простите!» Я закрыла рот ладонью. «Ничего страшного!» Неожиданно, неформально отозвался Голубоглазый. Некоторое время мы оба молчали. рэс Я осторожно подошла к нему и заглянула в глаза. «Простите меня!» «Вам не стоит извиняться». «Я не за смешок извиняюсь. И не за нападение на вас с заряженной искримой. Хотя за это тоже следует извиниться. Я извиняюсь за то, что вовремя не рассказала вам о том сбое портала. Я не придала этому значения, потому что сумела попасть в академию, но... Я, безусловно, должна была предупредить вас». «Да, это так». Неожиданно смутившись, но делая все возможное, чтобы я этого не заметила, ответил телохранитель императора. «Вы простите меня. Не знаю, с чего вдруг, но моя левая ладонь как-то самостоятельно перебралась на его грудь и тихонечко устроилась там». Кайрит. Ресс старался смотреть куда угодно, но только не на меня и не на мою ладонь на его камзоле. А то, что произошло дальше, я понятия не имею, какой монстр с нижнего мира толкнул меня на этот беспредел, но моя голова как-то так же самостоятельно, как и рука, прислонилась к его груди, после чего из моего рта вырвалось что-то похожее на тихий вздох. «Вы же не будете запирать меня?» — тихонечко-тихонечко спросила я, гонимая странным ветром свободы. кайрет вы...» «Пожалуйста, я так хочу увидеть своих друзей! Мне так одиноко здесь!» — прошептала ему в камзол. Вы не можете так просто посещать Академию. Но никто же не узнает. Я никому не скажу. А ребята так боятся вас, что тем более будут молчать. Это небезопасно, учитывая сбой двух порталов, самых сильных магов Среди Мирья. А вы можете переместиться со мной, а потом вернуться уже вечером. До вечера несколько часов. Но я так хочу их увидеть. Кайрит, тебе не хватит 120 минут. «Хватит!» «Кайрит!» «Рэс!» Я подняла голову, посмотрела ему в глаза. А он почему-то перевел напряженный взгляд на потолок. «Я буду послушной!» «Послушной?» Слегка недоверчиво переспросил телохранитель. «Да. И завтра буду ждать императора здесь, дома. Как вы и хотели!» Рэс так плотно сомкнул челюсти, что под его скулами перекатились желваки. Я стояла, послушно ожидая его решения. И почему-то совсем не удивилась, когда гнев императора тихо произнес. «Хорошо. Я сам отправлюсь с вами и вернусь за вами через два часа. Надеюсь, вам хватит этого времени». «Благодарю». Это единственное, что я ответила. А все, что ощутила, — облегчение. Да, мне стало намного легче, когда он вышел из комнаты, оставив мне пару минут на сборы. А еще стало легче от четкого осознания. Я могу им управлять. Я действительно могу им управлять, потому что он питает слабость ко мне. Это очевидно. Значит, мне не нужно от него избавляться. Не знаю, почему я так серьезно отнеслась к этим словам близнецов, ведь вовсе не планировала следовать плану матери. И тем не менее, я рада, что в любом из исходов я могу обойтись без этой жертвы. Да, может быть, такое мое поведение — Не совсем честный ход по отношению к Рессу, но неожиданно я ощутила в себе эту силу. Возможно, ее же ощущала и моя мама, выходя в свет. Силу управлять мужчинами. И хаос мне свидетель. Я буду использовать все доступные мне средства для получения свободы. С какой бы стороны они ни пришли.